Глава тридцатая Орки вернулись в банкетный зал с музыкальными инструментами в руках. Две трубы, барабаны вроде африканских тамтамов, волынка валынка и три здоровенных контрабас-балалайки, таких больших, что играть на них можно было только вдвоем, причем встав на табуретки. Это что? «Наш завывательно-мужикальный аншамбль калькуаршки топоры», с гордостью объявил Урубука. «Обалдеть! Ну вы даёте! И наш музыкальный подарок для владыки!» Урубука поклонился мне и бодрым шагом направился к своему ансамблю. Орки уже расставили инструменты и встали двумя группами. Справа музыканты, слева хор. Генерал встал перед ними, вытащил из кармана дирижерскую палочку и яростно взмахнул. Первым делом орки исполнили песню «С нашим властелином не приходится тужить». Даже скелеты, разносившие еду, остановились и слушали, а потом бурно аплодировали, гремя стальными костями. Следом прозвучали «Три черных сорона», «Калькуара слезам не верит», «По полю орки грохотали», «Черные розы» и «Владыка наш компас земной». Дождавшись, когда аплодисменты стихнут, Урубука отложил дирижерскую палочку и лично исполнил темный властелин мальчик молодой, а следом специально для присутствующих дам рюмка темной на столе. Удивительно, но во время пения Урубука практически не шепелявил. «У нас тоже подарок!» — ко мне подошла делегация скелетов. Сияющие металлом красавцы смущались, прятались друг за другом и бросали на меня несмелые взгляды. Вперед они вытолкнули Йорика, своего предводителя и главу профсоюза мертвых. «Владыка!» — Йорик поклонился. «В этот чудесный вечер мы, неживые калькуары, хотим выразить свою признательность». «Тысячи лет мертвые были только расходным материалом, слугами, рабами и катапультным мясом. Но вы, о, вы дали нам реальные права, великолепную защиту и достойную работу. Каждый день мы благодарим тьму за вас. И от лица нашего профсоюза мы хотим сделать вам подарок». Скелет махнул рукой. «Завози!» В зал вкатили тележку с моим доспехом, в котором я дрался во время осады светлых. Только выглядел он необычно. Начищенный, блестящий, но со странными металлическими нашлепками и буграми. «Каждый из нас пожертвовал кусочек кости», — объяснил Юрик, «И мы с помощью магистра Гибизы вплавили их в броню. Это экзодоспех». «Сила мёртвых теперь всегда с вами. Он добавит вам выносливости и мощи. Теперь вы можете хоть бежать сутки напролёт, хоть нести на себе сорона или кидаться огромными камнями. Вот, попробуйте». Юрик снял с доспеха латную перчатку и протянул мне. Я надел её на руку. Вроде никакой разницы ничего не чувствовалось. Только стальные бугры на ней складывались в узор, напоминающий кости, будто поверх моей руки лежала кисть скелета. «Вот, сожмите!» Йорик протянул мне камень. «Хрясь!» Гранит под моими пальцами раскрошился и рассыпался песком. «Ну ничего себе! Настоящая крутотень!» «Спасибо, друзья!» Пораженные скелеты зашептались. «Он назвал нас друзьями! Владыка оценил! Мы теперь не тьфу, а ого-го! Теперь мы всем покажем!» И дружно грянули. «Ура, владыки! Слава настоящему другу мертвых!» Доспех унесли, а я собрался вернуться на свое место и что-нибудь еще съесть. Но тут ко мне подошел Сеня. «Угук!» Он протянул мне небольшую штуку вроде напёрстка. Что это? Угук! Монстр показал, что её надо надеть на мизинец, а затем ткнул на неё, затем на себя и сцепил два щупальца. Это амулет? Чтобы ты всегда знал, где я нахожусь? Угук! Сеня закивал и изобразил, будто выдёргивает меня, как рыбак, попавшегося на удочку пескаря. Спасибо! Я обнял его как настоящего друга. Никогда бы не подумал, что монстр может смутиться. Угугук. Он хлопнул меня по плечу и сбежал к столу. Там еще оставался торт и печеньки. «Владыка, разрешите, и я вас поздравлю!» Последним ко мне подошел Гуга. «Уж вам я точно не откажу. Могли бы даже не спрашивать». Киган усмехнулся. «Я рад, что нас свела судьба». «В вашем замке я будто лет двадцать скинул. Все вокруг движется, меняется, бурлит. Одна стройка чего стоит. Вы знаете, что новых городов ни темные, ни светлые не закладывали уже лет пятьсот? А моя стража — это же полный восторг!» «Что же, значит, я не ошибся, когда вытащил вас из хвиц отца?» Он кивнул. «А я, когда согласился. Простите, владыка, мне нечего подарить вам!» «Ни оружия, ни амулетов у меня нет!» «Ерунда, не обязательно!» — Гуга покачал головой. «Но кое-что я все же могу!» Киган неожиданно опустился на одно колено. «Владыка, разрешите принести вам вассальную клятву верности!» Клятву Гуга пришлось принять. Не огорчать же хорошего человека отказом. Он старался, готовился, а я ему... «Нет, спасибо!» Пусть будет вассалом, раз решился. Хотя на контракте было бы удобнее. Накосячил — можно уволить. А тут придется наказывать, перевоспитывать. Вассалитет — это хорошо. Но надо использовать и другие формы сотрудничества. Есть мне расхотелось. И я прошелся по залу вдоль столов. Хлопал жующих орков по плечам, ободряющий им кивал, махал рукой гостям из города — то есть всячески демонстрировал гостеприимство владыки. Ну а что? у властелина — это отличный тимбилдинг, если выражаться не здешней терминологией. Во-первых, они видят, что я о них забочусь, кормлю. Орки это дело любят, буквально тащатся от возможности поесть, желательно не за свой счет. Во-вторых, мои вассалы и подданные знакомятся, обзаводятся полезными связями. Как говорил мой начальник там в родном мире, налаживают горизонтальные связи. Ну, а в-третьих, я тоже могу рассмотреть, кем я все-таки правлю. Не бесполезное занятие, знаете ли. За одним из столов я увидел Свена и Кейри. Лысый ательер уже не выглядел бледной тенью, набрался румянца, да и ел вполне себе бодро. «Владыка!» Оба попытались вскочить, но я жестом остановил их. «Сидите! Всё-таки вы у меня в гостях! Ну как вы, Кэрри? Отходите от посиделок в тюрьме!» Он кивнул и блаженно расплылся в улыбке. «Да, владыка, приятно снова оказаться на свободе! Даже не знаю, как вас благодарить!» «Бросьте! Это я должен вас осыпать наградами за всё, что вы для меня сделали! Помните, как возились со мной, когда я только приехал в Кемнара?» «Ничего, придёте в себя, отдохнёте, тогда и поговорим». «Да я уже...» «Нет-нет, после такой долгой отсидки лучше не рисковать здоровьем». «Набирайтесь сил и ни о чём не думайте». «Свен, проследи за отцом, чтобы поменьше нервничал и побольше ел». «И, кстати, прогулки по парку тоже рекомендую. Дышите свежим воздухом, это полезно». «А не знаете, как там красный орк? Разнесли его?» «Уже все починили за собой, я проследил». На лице отельера промелькнула печаль. «Но я вряд ли теперь туда вернусь, да?» Пришлось развести руками. «Сами видите, как себя ведут старейшины. Я бы рад жить с ними мирно. Да не хотят!» «Понимаю. Значит, буду обустраиваться здесь». «Ну и правильно. Празднуйте, веселитесь. Сегодня действительно хороший день». Я встал и обошел оставшуюся часть зала. Здесь сидел уже совсем мне незнакомый народ. Городские, попавшие сюда по рекомендации Гуго и Буки. Они страшно стеснялись моего внимания и рабели. Я помахал им рукой, улыбнулся и пошел на свое место. «Ничего, привыкнут. Будем приучать общаться с владыкой. Постепенно». На обратном пути я заметил Дэймона. Он сидел рядом с Мошуа и внимательно слушал Гоблина. Кажется, тот решил кардинально обновить парню гардероб. Надо будет намекнуть, чтобы не слишком усердствовал. Только я сел и придвинул тарелку с тортом, как раздался звук трубы. Я поднял взгляд. До инструментов, оставленных орками, добрался Сеня. Монстр взял валынку, трубу средних размеров, балалайку и два барабана опробовал, как звучит каждый инструмент, слегка задумался и выпустил из-под камзола еще десяток щупалец. Дунул в трубу, в волынку, отбарабанил ритм, выдал пару аккордов на балалайке. «Ваня!» — бабушка повернулась ко мне. «Это не по плану! У нас сейчас должно быть...» Над залом грянула веселая танцевальная мелодия. Сеня, превратившийся в сам себе оркестр, играл сразу на всех своих инструментах. А что, щупалец ему хватало, он даже одним свободным себе дирижировал. Ну, даёт. Народ за столами прислушался, посидел, да и начал вставать. По залу закружилась первая танцующая парочка за ней, вторая, третья. Не по плану! Бабушка нервно дёрнула бровью, танцев в плане не было. «Да ладно тебе!» — приобнял её мумий. «Матильдочка, расслабься! Это праздник, а не парадный смотр войск. Пусть веселятся, празднуют, танцуют. Но на каком дне рождения бывают строгие планы?» «На владыческом». «А владыка не человек, что ли?» «Имеет он право расслабиться! Вон, глянь, Ване-то нравится!» «Да?» — бабушка с недоверием посмотрела на меня. «Ваня, тебе все нравится!» «Угу!» — я как раз укусил торт и только прогудел в ответ. Старушка вздохнула. «Хотел как лучше, между прочим!» «И у тебя получилось! Но сейчас можешь расслабиться! Праздник вполне себе удался!» «Ладно», — бабушка махнула рукой, — «тогда налей мне, что там у тебя во фляжке, и пригласи меня танцевать, в конце концов. Я триста лет не плясала, если ты не в курсе». «Сейчас, сейчас!» Они выпили, дедушка встал и протянул ей руку. «Сударыня, не откажите в танце!» Я чуть челюсть на стол не уронил, когда эта парочка взялась отплясывать что-то вроде фокстрота. «Обалдеть! Ни за что бы не подумал, что две мумии могут такое творить!» «Владыка!» Рядом со мной появилась шагра. «Да, вы знаете, что у орков свои традиции, слегка отличающиеся от людских?» «Слышал, но подробностей не знаю». «У нас обычно девушки приглашают кавалеров. Очень удобно, чтобы не ждать, когда же он решится». «Забавно», — я усмехнулся, вспомнив школьные годы и дискотеку в девятом, кажется, классе. «В свое время такая традиция мне бы пригодилась». «Сейчас тоже ваше время», — Урка улыбнулась. «Вы не откажетесь потанцевать со мной? Всю жизнь мечтала об этом». Оговорила языкастая, идём потанцуем!» «Не скажу, что мы переплюнули дедушку с бабушкой, но выступили не сильно хуже. Всё-таки орки отличаются от людей. Есть в них особая пластика и почти звериная грация. Танцевать с такой партнёршей настоящее удовольствие!» «Благодарю, владыка!» Шагра низко поклонилась, когда мелодия закончилась. «Это тебе спасибо, мне понравилось!» Орка рассмеялась и почти сразу сбежала. «Ну, блин, как золушка, честное слово! Но я-то не принц, мне гоняться за ней не с руки. Пойду еще что-нибудь съем». «Владыка, дорогу мне заступила Клэр. Можно я тебя тоже? Поорочьи». «Легко. Ну, правда, не буду же я отказывать девушке, тем более такой симпатичной». «Да еще и Сеня вдруг сменил мелодию и заиграл что-то медленное и романтичное. Специально он, что ли?» «Прошу вас, сударыня!» Я подал Клэр руку, и мы закружились. «Не беспокойся!» Девушка заметила, что я оглянулся. «Дитя уже спит!» Я только что отвела ее в спальню. Заснула, не долетев до подушки. «Мне оставалось только расслабиться. День рождения определенно удался».